Глава 6. 1925 год. 10-12 мая. Подготовившись и учтя опыт предыдущего провала, силы Альянса попытались повторить десантную операцию на Панамском перешейке. В этот раз они решили давить по всем фронтам. Сразу, комплексно, из Тихоокеанского побережья и с Атлантического. И десантом, и корабельной артиллерией с моря, и дирижаблями, попытавшимися зайти со стороны джунглей и авиации, что лезло шалить в лоб с моря, взлетая с немногочисленных скортных авианосцев. В этот раз не было никаких крупных или даже средних десантных кораблей. Нет, была масса шлюпок, надувных и пробковых плотов и прочих плавательных средств. Береговую же линию, знатно перепаханную корабельной артиллерией, засыпали дымовыми снарядами. Их, кстати, дальше накидали, пометуя о том, что там есть какие-то зенитные средства, и они опасны. Подводные заграждения тоже оказались разрушены. Противотанковые ежи, стоящие у самой береговой линии, были разбиты крупнокалиберной артиллерией, которая их просто разметала. А те балки, что находились дальше от берега, удалось уничтожить во время ночных операций, водолазами заминировать и подорвать. И несмотря на то, что ничто не мешало подходить к берегу более-менее крупным судам, первую волну решили отправлять на легких средствах. Чтобы точно, чтобы наверняка. И вот по сигналу пошли. Сразу. Все. Отовсюду. Пулеметные бронеколпаки, обращенные к береговой линии, к этому времени оказались уничтожены, как и многие позиции наблюдателей. А то, что еще оставалось, было непригодно к работе из-за задымленности. Лодки с десантом достигли береговой линии легко и просто. Высадились, пустили несколько ракет, указывая на то, что на берегу все нормально, и пошли в атаку. Кто-то устремился в проходы между дотами, кто-то наверх на изрытые снарядами склона искусственных холмов. Задымление во внутреннем дворе между первой и второй линиями дотов было значительным, хотя дышать практически не мешало. Главное, что вьющиеся облака дыма затрудняли видимость дальше десятка метров. Но все равно, начали стучать станковые пулеметы, простреливая этот прогон буквально на ощупь. Однако это помогало мало. Бойцы шли со штурмовыми щитами, которые войска Альянса подглядели у спецназа Империи. Кое-где эти щиты помогали а местами оказывались бесполезны, так как отряд, укрывавший ими, получал очередь с какой-нибудь фланкирующей позиции. Тем временем где-то в глубине перешейка надрывно саднили зенитные пушки. Они обстреливали дирижабли, заходящие на свои цели на большой высоте. А легкие палубные бомбардировщики, пользуясь этим обстоятельством, старались уничтожить зенитные башни, заходя на них уже на малой высоте, где встречались лоб в лоб с 20-мм шестиствольными автоматами. Тем временем к берегу уже шла вторая волна десанта, в этот раз уже на десантных кораблях покрупнее. Они были не только многочисленнее, но и везли с собой пушки и легкую бронетехнику, которая должна была облегчить штурм и преодоление простреливаемых пулеметом участков. Первая же волна, достигнув стальных дверей, ведущих внутрь скрыла их. «Бах!» – дверь выворачивала или хотя бы гнула. «Бах!» – ее окончательно открывала и бойцы рвались вперед, стараясь за счет своих пистолет-пулеметов и самозарядных дробовиков подавить находящуюся пехоту внутри. Сопротивлением внутри практически не оказывали. Просто обстреливали, как только становилось жарко, отходили, блокируя одну дверь за другой. И штурмующие были вынуждены тратить взрыв пакета и время на преодоление этих барьеров. Внутренние помещения дотов имели многочисленные карманы и боевые позиции, позволяющие простреливать предыдущие помещения с флангов, а местами и с тыла но штурмующие активно использовали штурмовые щиты, быстро сообразив, что их ждет в этих переходах и железобетонных комнатах. В любом случае время шло. Войска Альянса втягивались. Вот уже третья волна десанта причалила к берегу и начала быстро выгружаться, а четвертая готовилась. Легкие транспортные средства вернулись к кораблям и теперь набивались людьми, дабы стать пятой волной. А там на берегу, под самыми скосами дота в первой линии, уже разворачивались палатки. Там уже вовсю работали полевой госпиталь, штаб и прочее, прочее, прочее. Так или иначе, но к вечеру силы Альянса заняли практически полностью первую линию ДОТов. А на берегу вдоль Тихого океана у них оказался накоплен корпус при почти двухстах бронемашинах, которые были пока не нужны. У Атлантики пока две дивизии при 110 машинах, и войска, несмотря на темноту, продолжали прибывать. Силы Альянса готовились к тому, чтобы утром возобновить натиск. Большая часть из них заночевала в дотах, куда с обеих сторон набилось почти по дивизии. И вот наступила непроглядная тьма тропической ночи. Войска империи, осторожничавшие в течение дня, надели изолирующие противогазы, нацепили на оружие тактические фонарики, обесточили доты первой линии, лишив их всякого освещения, и начали закатывать к своим оппонентам химические гранаты. Выдергивали чеку и тихо вкатывали в помещение, занятые силами альянса, консервные банки, внутри которых находился сжиженный хлор. Замедлитель прогорал, и легким хлопком все содержимое гранаты выплескивалось снаружи, начиная интенсивно испаряться. Кашель, мат, крики, и чуть погодя на этот огонек, вырывались отряды с тактическими электрическими фонариками на концах карабинов. «Бам-бам-бам!» – застучали выстрелы, без лишней спешки, но ну и без промедления. «Бам-бам-бам!» зачищая задыхающихся бойцов Альянса. И пока основная масса отряда делала зачистку помещения, один из бойцов под прикрытием второго закидывал новую гранату в следующие дальше. Дополнительно для полноты ощущений имперцы включили принудительную систему вентиляции, которая начала нагнетать воздух от фильтров к боевым казематам первой линии дотов. Чем было достигнуто улучшенное распространение газа? Подышали в одной комнате? Хватит, дайте подышать следующей. Так это облако хлора и продвигалось от внутренних помещений к выходу. Одновременно на боевые площадке между второй и третьими линиями дотов вышли минометчики, которые открыли размеренный огонь химическими минами по побережью. Хлор. Там был все тот же хлор. Везде. Взрыв, взрыв, взрыв. Даже не взрыв, а такие хлопки, словно громкие хлопушки, непонятные проснувшимся войскам Альянса. Темнота многое скрадывала. Если вспышки маленьких взрывов еще было видно, то клубы газа нет. Крики, кашель, хлопки взрывов, мат, нарастающий кашель, страшный кашель, в надрыв, хрипы. А минометы продолжали работать, засыпая побережье химическими минами. Начиная от самой кромки воды, чтобы никто не убежал, и наступая оттуда взрывами к самым скосам первой линии дотов. Кого-то, конечно, убивало взрывами самих химических мин или их осколками. Но эти потери были такими ничтожными, что ими можно было пренебречь. А вот хлор стал настоящим проклятием десанта, накрыв его сплошным ядовитым облаком. В 1914 году ведь никто не применял химического оружия. Не успел, да и не догадался, так как характер боев был очень подвижен. Из-за чего никто в Альянсе никаких защитных средств против этого способа поражения не внедрял в войска и противогазами их не оснащал. Николай банально придержал этот вид вооружений, не выкладывая все карты сразу перед своим противником. Просто после той войны там, где это требуется, снарядил своих людей хорошими противогазами и вот таким вот химическим оружием в виде гранат, мины, и снарядов. И теперь применил в этой войне, не сам, через своих офицеров, которые обыгрывали этот сценарий на учениях не раз и не два. Штабные учения для офицеров столь важных объектов проводились особенно тщательно и вдумчиво. Так что комендант обладал не только техническими средствами, но и массой тактических заготовок буквально на все случаи жизни. Где-то через час после начала контратаки на первую линию дотов они оказались зачищены, и продувка помещений усилилась. Вентиляторы, рассчитанные в том числе и на противодействие химическому оружию, энергично выдували ядовитые газы с помещений воздухом, пропущенным через массивные фильтры очистительных установок. Еще через полчаса все стихло и на улице. Поначалу-то бойцы Альянса ринулись в сторону дотов, пытаясь укрыться там от газа, наступающего с моря но встретились с такой же толпой, что как раз спешно покидала дота, убегая от газа. Начали метаться. Наконец, замотав лицо платками, ринулись бегом к морю, стараясь спастись в живительной воде. Но ничем хорошим это не закончилось. Хлор ведь тяжелый газ, а потому стелился по самой воде, надежно травя всех тех, кто пытался от него уплыть. Утром картина перед первой линией дотов выглядела жутковато. Все те десятки тысяч людей лежали в повалку на берегу в нелепых позах. Газ к этому времени уже развеялся, поэтому понять, от чего они все умерли, было сложно. Особого боя ведь не наблюдалось с кораблей. Так редкие хлопки, малоотличимые по мощности от гранат. И стрельбы особой не было. Кто и как их всех перебил, непонятно. А посланные до партии вернулись ни с чем. Их на подходе к берегу обстреляли из 127 миллиметровых пушек и 90 миллиметровых минометов. Кое-кого утопило. Остальные резко отвернулись и ушли обратно, в море. Вторая десантная операция на Панаме закончилась фиаско, полным и безоговорочным, унеся жизни двух полных корпусов пехоты. В ту ночь на Панамских пляжах Тихого и Атлантического океана задохнулась целая армия. Шок, ужас, растерянность. Командование Альянса просто не знало, что делать. Но отступать они не собирались, тем более, что у них еще оставались кое-какие силы для новой, третьей операции. Да и сведения, полученные по линии радиосвязи о том, что им удалось занять первую линию ДОТов, внушали уверенность. Значит, можно. Значит, все не неприступно. И у них почти получилось. Приемы, которые они применили, оказались действенны. Оставалось понять, чем это имперцы ночью перебили десант, и плясать уже от этого...